глава вторая станция рутхия пересадочная станция рутхия ман проснулся и увидел что кто то выходит и вытаскивает из поезда багаж а затем в вагон садятся другие пассажиры рутхия была самым крупным населенным пунктом округа но в отличие от брахампура и уж тем более от мукхал сарая Здешнюю станцию нельзя было назвать крупным железнодорожным узлом. Здесь пересекались две линии узкоколейки, только и всего. Однако это не мешало местным жителям считать Рудхию самым важным после Брахампура, городом штата Пурва-Прадож, и слова «пересадочная станция Рудхия» на знаках и шести обложенных белым кафелем плевательницах придавали городу не меньше величия, чем окружной суд, коллекторат, всевозможные административные учреждения и работавшая на угле паровая электростанция вместе взятая. Поезд останавливался в Рудхии на целых три минуты, прежде чем вновь отправиться в путь, тяжело дыша паром. Плакат возле будки начальника станции гласил. Наша цель — безопасность и пунктуальность. Вообще-то поезд задержался на целых полтора часа. И это было в порядке вещей. Пассажиры молча терпели неудобства, не желая лишний раз расстраиваться по пустякам. Ведь полтора часа жизни — это в сущности пустяк. Поезд повернул, и в окна полетели крупные клубы дыма. Фермер стал возиться с окнами, а Манс с Рашидом бросились ему помогать. Взгляд Мана привлекло стоявшее посреди поля большое дерево с красными листьями. — Что это? — спросил он, показывая пальцем в окно. — Листья красноватые, как у Манго, но вроде не оно. — Это Мадука, — опередил Рашида фермер. Лицо у него было насмешливо удивленное. Как будто у него спросили, что такое кошка. Очень красивая, заметил ман. Ага. И полезная. Какая от него польза? Спиртное можно делать, ответил фермер, улыбаясь и демонстрируя коричневые зубы. Правда? Заинтересовался ман. Из сока. Потрясенный его невежеством фермер. снова утробно захихикал и в ответ лишь повторил «Из сока!». Рашид наклонился к ману и, постучав по стоявшему между ними стальному сундуку, сказал «Не из сока, а из цветов. Они очень легкие и ароматные. Где-то месяц назад осыпались. Если их высушить, можно хранить целый год. После ферментации из них получается алкогольный напиток. В его голосе слышалось некоторое осуждение. но даже оживился Ман. Рашид продолжал. «Еще если эти цветы приготовить, их можно есть как овощи, а если прокипятить с ними молоко, оно станет красным, а человек, который пьет такое молоко, будет сильным. Зимой можно подмешивать их к муке и печь лепешки роти, тогда и холод не страшен». Ман был явно впечатлен. — Добавлять цветы в корм ослам и мулам, — ставил фермер, — они станут вдвое сильнее. Ман вопросительно взглянул на Рашида. — Неужто правда? Слова насмешливого фермера не внушали ему доверия. — Да, так и есть, — сказал Рашид. «Ну, просто чудо-дерево!» — восторженно воскликнул Ман. От его апатии не осталось и следа, и он начал сыпать вопросами. Сельская жизнь, прежде казавшаяся ему такой однообразной, заиграла новыми красками. Поезд пересек широкую коричневую реку и въехал в джунгли. Ман захотел знать, водится ли тут дичь, и с радостью выяснил, что да. Местные охотятся на лис шакалов. у кабанов, а порой даже медведи попадаются. В ущельях и скалах неподалеку отсюда есть волки, которые представляют угрозу для местного населения. «Вообще эти джунгли относятся к усадьбе Байтар». «О!» — обрадовался Ман. «Хотя они с Праном с малых лет водили дружбу с Ферозом и Имтиазом, общались они только в Брахмпуре и никогда не посещали ни форт Байтар, ни усадьбу. Это ж чудесно!» Я хорошо знаю семью Наваба-Сахиба. Можно вместе охотиться. Рашид скорбно улыбнулся и промолчал. Вероятно, решил, что его ученику в деревне будет не до урду. Подумаешь, большое дело хотелось сказать Ману, но вместо этого он спросил. — В усадьбе есть лошади? — Есть, — закивал фермер. с неожиданным энтузиазмом и уважением. «Много лошадей! Целая конюшня! И еще два джипа! На мухаррам! Они устраивают огромное шествие, церемонии! Все, чин, чунарем!» Мухаррам. Первый месяц мусульманского лунного календаря. «Ты правда знаком с навабом-сахибом?» — Скорее, с его сыновьями, — ответил Ман. Рашид, порядком уставший от фермера, тихо произнес. — Это сын Махеша Капура. Фермер разинул рот, не веря своим ушам. — Разве такое возможно? — Что делает сын великого министра? — В вагоне второго класса среди простых смертных... И почему на нем мятая курта-паджама? поджама А я тут с вами шутки шучу, — пробормотал фермер, ругая себя за беспардонность. Ман, чей неловкостью фермер только что упивался, в душе злорадствовал. — Не бойтесь, отцу не расскажу, — сказал он. — Если ваш отец узнает, он у меня землю отнимет, — воскликнул фермер. — То ли он в самом деле верил во всемогущество министра по налогам и сборам, то ли рассудил, что в данном случае уместно будет преувеличить свой страх. — Ничего подобного, — ответил Ман. Мысль об отце вызвала у него внезапный приступ гнева. — Когда Заминдаров упразднят, все эти земли будут принадлежать ему, — сказал фермер. — Даже усадьба Наваба-Захиба. Что же делать такому маленькому помещику, как я? — А вот что? — нашел саман. — Просто не говорите мне, как вас зовут, тогда вам ничего не грозит. Фермера повеселила его идея, и он несколько раз повторил эти слова себе под нос. Внезапно поезд задергался, будто кто-то привел в действие тормоз и остановился посреди поля. «Ну вот опять!» — раздраженно буркнул Рашид. «А в чем дело?» — спросил Ман. «Да местные мальчишки срывают стоп-кран, когда поезд подъезжает к их деревне, причем всегда одни и те же. Пока охрана доберется до последнего вагона, их уже и след простынет. Убегут в тростниковое поле. Неужели ничего нельзя поделать? А как их образумишь?» Либо поезд и дальше будет останавливаться в чистом поле, тем самым власти распишутся в своем бессилии, либо одного из ребят изловят да накажут для острастки. Как? Побьют хорошенько, — ответил Рашид, — да посадят за решетку на несколько дней. Очень уж суровое наказание, — сказал Ман, представляя, как это ужасно оказаться в тюремной камере. Зато эффективное. Мы в этом возрасте тоже были неуправляемы. продолжал Рашид, едва заметно улыбаясь. «Отец меня постоянно порол. А однажды дед, ты скоро с ним познакомишься, избил моего брата до полусмерти, и это стало поворотным моментом в его жизни. Он вырос и стал профессиональным борцом». «Его избил дед?» «Не отец?» — уточнил Ман. «Да, дедушку мы все ужасно боялись», — сказал Рашид. «А теперь...» «Теперь уже не так, конечно, ему за семьдесят, но еще в шестьдесят он был грозой десяти деревень. Я разве тебе про него не рассказывал?» «Не понял. Он терроризировал народ?» — спросил Ман, пытаясь вообразить себе этого странного патриарха. «Нет, все его уважали. Приходили к нему, если надо было решить какой-нибудь спор. Он помещик, не очень крупный». но имеет авторитет в нашем обществе благочестивый и справедливый человек люди его слушают в юности он и сам занимался борьбой его кулаков все боялись хулиганом и разбойником от него и как доставалось пожалуй лучше мне в твоей деревне не дебоширить весело заметил ман Рашид посерьезнел это не шутки капур сахиб Серьезно, и, пожалуй, чересчур церемонно произнес он, Ты мой гость, и семья моя пока не знает, что ты приедешь. Весь этот месяц твое поведение будет напрямую отражаться на моей репутации. О, не волнуйся, с жаром, ответил Ман, я не доставлю тебе никаких хлопот, обещаю. Рашид успокоился, а ман осознал, что поторопился с обещанием. За всю свою жизнь ему еще ни разу не удавалось вести себя хорошо целый месяц.